Глава вторая. Первопричина белого расизма. Вальтер был убеждён, что негры такие противные потому, что скрещиваются с гориллами и шимпанзе. Так им и надо. Исторический факт. Европейцы и все остальные. В середине конца 15 века Португальские и испанские мореходы вышли в Атлантический океан и достигли берегов Западной Африки. Колоссальная заслуга в этом принадлежит принцу Энрике-мореплавателю 1394-1460. Принц Энрике был как все. Участвовал в интригах вокруг португальского престола, воевал с маврами. Ни то, ни другое не принесло принцу особого успеха. А главное, Не это сделало его имя бессмертным. Своё место в истории принц заработал тем, что при нём были созданы новые типы судов. Фактически, это были не морские, а уже океанские суда. Большие, они могли вести большие объёмы грузов и при этом могли идти против ветра, развивать внушительную под тем временам скорость. Генрике собирал целые коллективы картографов, кораблестроителей и географов изучал морские пути. В те времена каждая морская дорога была путём в незнаемое. Может быть, Африка простирается вплоть до южного полюса. Может она представляет собой бесплодную необитаемую пустыню. Может быть, индийский океан вовсе не соединён с атлантическим. Плыть на юг было страшно. А может на экваторе всё сгорает от страшного жара. А может, там океан становится густым и по нему невозможно плыть? А может, из пучин поднимается великий кракен, такой с пруд длиной в морскую милю, и пожирает корабли вместе с людьми? Да и куда еще приплывешь? Может, в Африке растут деревья-людоеды и бегают человечки с собачьими головами? Может, за землями негров живут чудовища? Может там летает птица рух, которая больше слона и кормит птенцов зазевавшими семариками. Легко посмеиваться над предками, когда они, эти предки, всё уже сделали, повсюду доплыли и на все вопросы ответили. А люди Интриги мореплавателя выводили в океан деревянные кораблики длиной 20 м. Выводили с помощью парусов, которые при каждом изменении ветра Надо было переставлять, развязывая и загазовывая канаты намчавшихся на д океаном, опасно корящихся реях. Выводили на месяцы и годы, исчезая из своего мира. Ведь не было ни радио, ни почты. Корабль уходил, и пока не вернётся назад, если вернётся, никто не знал, что с ним происходит. Марики плыли мимо неведомых берегов, Подумывая о морских монстрах, кицерух и циклопах, так и плыли. Уже при жизни Энрике они открыли остров Мадейру, острова зелёного мыса, Азорские острова, дошли до Сенегала и Гамбии. Они увидели, как выносит в океан бурую воду из устья колоссальной реки Конго, а уже после смерти принца Энрике, как выползают морские львы на пустынные берега Намибии. В 1488 году Бартоломеу Диас огибает Африку. Выясняется, что Африка вовсе не простирается до южного полюса. В Индию можно попасть морем. Диас вынужден вернуться. Измученные матросы угрожают бунтом, если не будет приказа повернуть назад. Через несколько лет он пропадёт без вести. Корабль Диерша уплыл к берегам Бразилии и никогда не пристал ни к какому берегу. Мы никогда не узнаем, как он погиб. А внук Бартоломеу Диерша стал первым комендантом новой крепости Ванголия, Луанды. Первым добрался до Индии знаменитый Васко да Гама в 1497-1499 годах. И уже в 1500-1501 годах Португальцы начали торговать с Индией. Практически одновременно до 1485 года испанский моряк Колумб плавал на португальских судах, жил в Лиссабоне и на островах Мадейра и Порту Санту. Это был очень опытный моряк. Пройдя стажировку у португальцев, он попытался дойти до Индии, плывя на запад. 12 октября 1492 года Марики Колумба увидели берега Америки. В Америку плавали и до Колумба. В конце концов Америку сначала открыли предки современных индейцев. Потом её открывали финикийские мореплаватели, римляне, кельты и скандинавы. Викинги даже основали свои колонии на полуострове Лабрадор, на юге современной Канады. Но это были отдельные открытия. которые не изменили хода мировой истории. А именно после открытия Колумба началась эпоха с красивым названием эпоха великих географических открытий. За очень короткий срок, всего за 4 столетия, земной шар разделался полностью изученным. В основных чертах эта эпоха окончится уже в XVIII веке, когда французы, голландцы и англичане откроют Австралию. в 1606 году и начнут её заселять в конце 18 века, когда они откроют острова океании. Когда русские первопроходцы откроют, покорят и начнут заселять всю Сибирь, когда возникнут Соединённые Штаты и Канада. До эпохи великих географических открытий никто никогда не знал всего земного шара. Ни одна культура и цивилизация, ни одно государство Ни один народ, ни одно научное сообщество, чиновники, ни одного самого могущественного царя или императора никто никогда. Разумеется, все люди были любознательны, и многие из них хотели и умели путешествовать. Даже первобытные племена иногда посылали в оттаге молодёжи посмотреть, а что там за горизонтом? Изучение земли организовывали могущественные государства. Египетские фараоны ещё в эпоху строительства пирамид послали царя дворца Баурджеда на юг. Баурджед дошёл до Южной Африки. В VII веке до Рождества Христова при фараоне Нехо финикийцы совершили плавание вокруг Африки. Они знали и о существовании Америки. Элины доплыли до Скандинавии, их воображение совершенно потрясли замёрзший океан и снегопад. В эпоху рим по путешественники проникали в Центральную Африку и Индию. В Средние века поднялись новые могущественные цивилизации. Их носители тоже могли быть и весьма умны, и любознательны. Африканские цари Ганы плавали в Америку за 300 лет до Колумба. Арабы освоили почти весь индийский океан. Малайцы плавали по островам Юго-Восточной Азии и появлялись в Австралии. В 15 веке китайские императоры организовали грандиозное плавание. Похоже, мы до сих пор не представляем масштабов этого мероприятия. В 1453 году в океан вышли 7 флотов, у каждого из которых была своя задача, своё направление. За полтора десятилетия плаваний китайцы узнали о существовании Африки и оплыли её вокруг. Они достигли побережья Америки и даже оставили там свои колонии. Китайцы проникли в Австралию и дошли до Новой Зеландии. Плавания эти так грандиозны, что современные исследователи ни разу ставили открытия китайцев под сомнение. Но есть много свидетельств того, что путешествия были Это и карты, которыми пользовались европейцы в XVI-XVII веках, в том числе и Америго-Веспуччи, в честь которого названа Америка, и находки китайских вещей в Африке и в Австралии. В общем, колоссальное по масштабам плавание, и итоги его грандиозны. Но и плавание императорского евнуха Дженхе не изменило мировой истории. Всё было очень типично для монгольской расы. умной, любознательной, любящей знания для самопознания и иерархию. Умер любознательный император, и его дорогая игрушка, огромный флот, была уничтожена. Сведения о дальних странах внимательно изучались учёными и вошли в грандиозные энциклопедии, но они никак и ни для чего не использовались, никаким практическим делам не применялись. И в этом смысле ни за чем не были нужны. Самоплавание громадного флота Дженхе оставалось единичным эпизодом, и о нём быстро забыли. А вот европейцы действовали в своём духе. Первыми стали регулярно плавать за моря и собирать о них самые различные сведения и использовать их практически. Принято потешаться над учёными средневековья, которые описывали фантастических животных и странных существ с глазами на груди, якобы живших в иных странах, сказки про кипящий на экваторе океан, морских змеев и прочих морских чудовищ. Но, во-первых, такого рода сказки невежества рассказывали не одни европейцы. Нет региона земли, где не ходили такого рода истории. Следствие испорченного телефона, много раз передававшихся непроверенных слухов стоит почитать хотя бы арабские сказки о плаваниях Синдбада-морехода. Во-вторых, только европейцы стали собирать о других странах позитивные, проверенные сведения, причём регулярно. В-третьих, только европейцы стали в какой-то момент эти слухи высмеивать и отрицать. Именно потому, что узнали, как устроен мир на самом деле. И выдумки предков сделались для них просто смешные. Европейцы захотели проникнуть в те области земли, где не бывал никто и никогда. В 1824 году русские мореплаватели первыми из людей земли увидели чёрные откосы нового материка Антарктиды. В 1912 году Амундсен первым побывал на Южном полюсе. В 1908 году американцы Кук и Пири выдрузили флаг своей страны на северном полюсе. Всё, земля принципиально открыта. Подвигом было открытие земли. Многовековым подвигом, подвигом многих поколений. В результате этого подвига европейцы хорошо узнали планету Земля. Они составили карты всей земли, в том числе морские карты с указанием глубин, течений, и ветров в Манильской бухте на Филиппинах, на наветренных островах в Карибском море, в Бабаль-Мандебском проливе, отделяющем Красное море от Индийского океана. Словом, решительно везде.